Глава третья. Шесть сестер забвения стали причиной, по которой в Деменхуре всегда и во всем винили женщин. Зофира знала истину, и она ранила ее подобно незаживающей язве. Это слово "охотница" точно шип. Оно вонзалось в рану, вызывая желание стиснуть зубы. Зофира всегда была охотником, всегда называла себя. Охотникам, Пусть она и убеждала себя, что лишь вообразила женщину в серебряном плаще, иллюзия стала напоминанием, что бы Зофира ни делала, ее всегда обвинят. Точно так же, как обвинили сестер забвения, сестер, которые поставили на карту собственные жизни, чтобы привести Дамову Аравию к процветанию. Теперь же о них вспоминают лишь тогда, когда слагают притчи о позоре. «Будь сестры мужами, Аравия не лишилась бы волшебства. Будь сестры мужами, не легло бы на халифаты проклятие, и все бы осталось по-прежнему». Так, во всяком случае, проповедовал халиф Деменхура. Зафира же думала иначе. «Стоя вместе с Сахаром на холме между родной деревней и Арзом, Больше всего на свете она мечтала стать собой. Она верила, что негоже рассматривать женщин как недееспособных созданий, какими их видели мужчины Деменхура. Зафиру утешало лишь знание, что не все пять халифатов придерживаются столь извращенных взглядов. В Зараме, например, женщины сражались на аренах наравне с мужчинами. В Пелузии и вовсе правила женщина, окружённая девятью советницами. Зафира нащупала капюшон. Покончи она с маскарадом. Не слыхать ей больше похвалы. Разом все ее достижения Обратятся в поводы для обвинений. Дурное предчувствие грядущих трудностей Не давало Зафире покоя. Что за мрачные мысли В столь светлый день свадьбы? В поле зрения появилась одинокая фигура, И Зафира испытала мимолетную тревогу прежде чем разглядела мягкие черты лица и залитые солнцем локоны. Дин — одна из четырех душ, знающих о тайной личности охотника Арза. Он ждал с клинком в руках, стоя непоколебимо против холодного ветра. Зафира спешилась, толкнула Дина в плечо. «Настанет день, и ты вместе со мной отважишься бросить вызов тьме». Дин улыбнулся, не сводя глаз сарза, а после произнес излюбленную фразу. «Но не сегодня». Хлопья снега припорошили его кудри, щеки с ямочками порозовели от холода, зеленый плащ вздыбился в области рук, накачанных за несколько месяцев в армии. «Что так долго?» Дин сморщил нос. "Есмин снимет тебе голову с плеч». Зофира скривила губы. Точно не тогда, когда увидит оленя, которого я поймала к свадебному пиру. Дин и его сестра Ясмин обладали одинаковой нежной красотой. Волосы, сияющие, как полированная бронза, округлые черты лица, теплые карие глаза. Дин был красив как внутри, так и снаружи. Однако после смерти родителей он старательно изображал, ненавистную Зафире улыбку, едва скрывая блуждающее в глазах мучение. Красоту Дина омрачала лишь морщина на лбу. Зафира знала, что он плохо видит ее лицо за капюшоном и шарфом, но, судя по его беспокойству, юноша видел достаточно. — Ты в порядке? В лесу что-то случилось, я прав? — Чуть напугалась, — ответила Зафира с улыбкой. Дин слишком хорошо ее знал. Тебе ли не знать? Как это бывает? Что-то промычав, Дин бросил взгляд в сторону темного леса. Он приближается. Вопрос не требовал ответа. С каждым днем Арс становился все ближе, острыми корнями расширяя границы, поглощая землю. Ежели деминхурцы полагали, что причиной погибели их станет бесконечный снег, Они глубоко заблуждались. Наступит день, и Арс поглотит их халифат, как и все королевство, оставив за собой лишь шепот кошмаров и чудищ. Прошлой ночью мне снился шар, как будто я там очутился. Зофира застыла. Шар. Какова была вероятность дважды за утро услышать название этого заброшенного места? Шар слыл островом зла, краем, от которого предостерегали в ночи при мерцании фонаря недосягаемым страхом, живущим по ту сторону Арза. В прошлом, еще до исчезновения сестер и волшебства, шар служил крепостью-тюрьмой. Нынче остров превратился в дикого, необузданного зверя со свирепствующими оазисами. Он тянулся к аравии при помощи арза, где каждое дерево воплотилось в страже его армии. Былые времена видел тюрьму. Дин покачал головой, а взгляд его стал отстраненным. Я попал в ловушку внутри громадного дерева. Мне грезилась тьма, похожая на дым, шепчущие голоса. Дин сморщившись, взглянул на нее. Много голосов, Зафира. Она смолчала о шепоте, который сопровождал каждое мгновение ее жизни. Не имею понятия, что это значит, но зачем было являться ко мне именно сегодня? Дин вздохнул. Сегодня, по крайней мере, у тебя появится отличный шанс отвлечься и не думать об этом. Зафира коснулась руки Дина, и он обвил мизинцем ее мизинец. «Неужели я слышу оптимизм?» Зафира рассмеялась. Стоило им свернуть к деревне, хрустя сапогами по льду, как лицо Дина тотчас обрело серьезность. «Помнишь, Инаю, дочь худого пекаря?» Никто в западных деревнях не пек хлеб настолько отвратительно, как это делал худой пекарь. Его дочь... Обладала тихим голосом, настороженными глазами и густыми, как львиная грива, волосами. Дин кивнул. Несколько дней назад пекарь неудачно упал, и, кажется, он больше не сможет ходить. Говорят, что Иная хотела продолжить дело отца. У Зафиры сжался живот. Поутру, когда Иная открывала магазин, к ней нагрянули люди-старейшины. Челюсть Дина заметно напряглась, отчего Зафире захотелось снять напряжение пальцами. «Я был там», — продавал шкуры старому Адибу. Один из них вытащил Инаю, другой тем временем швырнул за стойку человека, очевидно, никогда не месившего хлеб. «А через несколько дней Иная выйдет замуж и станет для него послушной женой», — закончила зафира дин что-то пробормотал подтвердив предположение старейшина в одиночку правил деревней впрочем главы других деревень ничем от него не отличались все они слушали чепуху халифа которую никчемный султан аравии должен был зарубить на корню но почему-то не думал этого делать в большинстве случаев зафира не понимала какой толк был от султана если халифом все равно дозволялось свободно командовать Хуже всего, что большинство жителей свято верили в каждое фальшивое слово. Если мужчины скажут, что жители деревни будут умирать от голода, когда женщина станет печь хлеб, они и в это поверят. Виной всему простой предрассудок. Пфф, Дин, ну вот зачем все это?» Взгляд Зафиры вспыхнул от ярости. Сахар в ответ встревоженно фыркнул. В прошлом месяце поймали другую девушку. Она рубила дрова в пустынном лесу, и где каждый дамов, мужчина и дед рубят их, как будто ее руки покалечат деревья сильнее, чем снег. Дин глянул на Зафиру. «Тебя это волнует?» «Волнует ли это меня?» Почти огрызнулась Зафира. Дин улыбнулся. «Временами я забываю, что ты другая. Просто... «Будь осторожнее, ладно?» «Как всегда», — пообещала Зафира, подходя к дому Дина и Ясмин. Дин кивнул на дверь. «Сестра не знает. Сегодня неподходящее время для таких бесед, в особенности из-за барана-старейшины, желающего нагрянуть на ее свадьбу». Дин не ошибался. Ясмин бы собственноручно разорвала старейшину в клочья. Зафира передала поводье Дину и он ушел, чтобы позаботиться об убитом олене. Девушка поднялась по двум маленьким ступенькам, но прежде чем она успела постучать, покоробленная дверь распахнулась сама. На лице Ясмин читались беспокойство и ярость. «А я-то надеялась, ты будешь улыбаться», — поддразнила зафира заходя в дом. Ясмин только сильнее нахмурилась. «О, я улыбаюсь». Хара, я бы улыбалась еще шире, если бы ты и вовсе пропустила свадьбу. Примечание хара черт. Конец примечания. Зафира в ответ лишь цокнула языком. Тело в одночасье окутало тепло от очага, и она невольно вздрогнула. Ругаешься, как сапожник. Уже почти полдень! Ясмин поджала губы. У нее в отличие от брата, Терпения никогда не хватало. «Сабар! Сабар!» На то была веская причина. Примечание «Сабар! Сабар!» «Спокойно! Спокойно!» Конец примечания. Она задумалась о дочери пекаря, о свадьбе, которая не будет такой же счастливой, как свадьба Ясмин. Сбросив капюшон, Захира распустила темные волосы и принялась растирать руки, чтобы ослабить укоренившийся в костях холод. Баба рассказывал, что в былые времена жара стояла изнуряющая, песок устилал дюны, а халифат был сродни оазису. Снег не представлял угрозы и выпадал от силы раз в год, но настал день, и метель настигла их земли, решив остаться навечно. В тот день Деменхур, как и другие халифаты, утратил магию некогда наполнявшую каждый из пяти королевских минаретов. Зафира не знала той жизни. Когда-то с водоносных горизонтов поступала вода, лекари помогали раненым, кузнецы ковали металл. Теперь же волшебство исчезло, превратилось в мираж, а города лежали в руинах. И по мере того, как Арс разрастался, Становилось все хуже и хуже. Каждому халифату досталось свое проклятие. Снег напал на деменхур, запустение на сарасин, разрушение почвы на некогда плодородную пелузию, неукротимые пески на зарам. Лишь только Альдерамин жил по-прежнему, эгоистично изолировав себя от остальной части королевства. Приняв от Ясмин горячую тарелку чечевичного супа, Зафира села у очага и тут же потёрла грудь, чтобы унять растущую боль. Боль, которая появлялась всякий раз, когда она думала о волшебстве и о невозможности его ощутить. О том, что никогда песок не пощекочет её пальцы и не станет хрустеть под ногами, как нынче хрустит снег. Ясмин тоже села, подоткнув под бёдра длинное платье. Изрядно изношенный наряд не пестрел украшениями, однако Ясмин сияла даже в лохмотьях. Зафира и представить боялась, насколько великолепна будет невеста на свадьбе. Святые небеса! Осталось дожить до вечера. «Я ожидаю веской причины для опоздания», — заявила Ясмин, пока чечевица таяла на языке Зафиры. «Не знаю, уместны ли рассказы в день твоей свадьбы», — усомнилась Зафира. Вопреки многонедельной подготовке к торжеству, Зафира по сей день была не готова увидеть Ясмин с прекрасным сарасинцем по имени Миск Халдун. Одиночество в ее доме станет невыносимо тяжелым, лишив всякого сна. Больше нельзя будет свернуться подле Ясмин калачиком, точно потерянный ребенок. А вот зануда!» Как жаль тех несчастных, кто из ночи в ночь грезит о таинственном охотнике. И вовсе я не зануда. Ясмин рассмеялась. Бываешь иногда. Вдруг она понизила голос до шепота. Большую честь времени. Зафира нахмурилась. Не люблю, когда ты осторожничаешь, старушка. Но, поддразнила Ясмин, ходят слухи что сам халиф поблизости прибыл в палату Силаха. «И что же здесь волнительного?» — изумилась Зафира. «Охотница». Кровь забурлила в венах, когда в голове Зафиры раздалось эхо голоса женщины в серебряном плаще, а вместе с голосом нахлынули воспоминания о дочери пекаря. «Неужели Айман, халиф Деменхура, узнал об охотнике?» В халифате не происходило ничего настолько интересного, чтобы затмить ее деяние. Ясмин толкнула подругу в плечо. «Эй, а что, если он прибыл на свадьбу?» «Конечно же!» — Зафира расхохоталась. «Старик проделал весь этот путь, чтобы посмотреть, как ты выходишь замуж». Она наклонилась к огню, вдыхая тепло. «А что, если он...» «Подожди-ка!» «Что случилось?» Ясмин приковала к Зафире кошачий взгляд. Смех ее утих. Зафира, моргнув в изумлении, откинулась назад. «О чем ты?» Ясмин наклонилась ближе. Лоснящиеся бронзовые волосы залились светом огня. «У тебя лицо сморщилось, как сушеное мясо». «От меня ничего не утаишь. Признавайся, что произошло в лесу». А Зафира облизнула губы. Брат и сестра Раады, зная ее как охотника Арза, сталкивались с собственными тревогами. Одна из них прямо сейчас формировалась в голове Ясмин. «Я поймала довольно крупного оленя. Если приготовим мясо, накормим еще больше людей». Дохлебав суп, Зафира языком поймала последнюю чечевицу. Ясмин не стоило волноваться в день своей свадьбы. «Позволь мне помочь Дину». Зафира хотела подняться, однако Ясмин резко дернула ее за плащ, вынудив сесть обратно. Зафира преувеличенно вздохнула. «Ты никогда не вызываешься помогать Дину. Думаю, он и без тебя разберется, отрезала Ясмин. «Расскажи мне, что произошло?» «Может, поговорим о чем нибудь другом? О миске, например?» — с надеждой предложила Зафира. Ясмин, раздраженно фыркнув, бросила на колени одну из трех рваных подушек. В свое время они принадлежали родителям Ясмин и Дина, аптекарям, которые встретили свою погибель много лет назад во время нападения халифа Сарасина на границе Деменхура. Халиф убивал жителей или уводил их в плен, оставляя за собой целые лиги опустевших домов. Родители Ясмин и Дина попали в первую категорию. Дин после их смерти как будто в бездну провалился, стал призраком среди живых, бродящим на свободе заключенным. В прежние дни он был солдатом, но то было давно. Увидев гибель близких, даже худший из мужчин покинул бы обречённую на смерть армию, не то чтобы он дезертировал, не то чтобы остальную армию это заботило. «Зафира, прошу тебя». Настаивала Ясмин, пока свет от огня отбрасывал тени на ее лицо. Боль в ее голосе царапала сердце. «Ты же знаешь, что в ближайшее время у нас может не оказаться шанса побыть вместе, посидеть вот так, бок о бок, наедине». Зофира зажмурилась. «Святые небеса». Она и без лишних напоминаний знала об этом. Ясмин безумно любила миска, и он обещал ей лучшую жизнь — Зафира не завидовала их любви, поскольку за те многие луны, которые Миск провел в ухаживаниях за Ясмин, она научилась принимать их союз. Однако свадьба — это другое. Свадьба — это финал. Зафира не ведала, как продолжать дружбу, если сестра ее её сердце отныне не будет одна. Зафира открыла глаза. Ясмин по-прежнему не отводила взгляда, ожидая ответа. «Я знаю, Ясмин. Я все знаю». Зафира прикусила губу, пытаясь подобрать слова. Лгать она не умела, посему решила, что маленькой правды будет достаточно. На меня напали два А Знаешь, в сравнении с их чудовищными лошадьми, Сахар выглядел собакой. Я увела их в арс и сбежала. «Мне кажется, они живы». «Пока что». В луче света глаза Ясмин засияли, как зарамский мед. «Ты сбежала? А они нет? Я все правильно поняла? Почему они вообще там оказались? Они могли быть убийцами, Зафира!» И сомнений в том не возникало. «Для хашашинов они слишком крупные». «О, ты, значит, эксперт по размерам хашашинов? Сарасинцы знают, что делают». «Если бы знали, то не пытались бы схватить меня и отвезти к султану», — возразила Зафира. «Я не сделала ничего такого, за что меня стоило бы преследовать». Брови Асмин приподнялись. «Хара, Зафира, это же султан! А если он пошлет своего сына...» «У тебя нет шансов против принца смерти!» Зафира вздрогнула. Всякий раз, желая султану смерти, она получала напоминание о его преемнике. Список жертв наследного принца был настолько велик, что он, как говорят, перестал смывать кровь со своих рук. «Почему, Зафира?» — Ясмин повысила голос. «Почему ты не можешь остановиться? Хватит уже притворяться мужчиной и прятаться. Встреться с халифом и чиновниками и покажи им всем, кто ты есть на самом деле. Я уверена, они дадут тебе в помощь охотников. Ты помогаешь народу, и в этом нет ничего постыдного». «Я никогда не утверждала обратного», — отчеканила Зафира. «Но разве халиф способен помешать планам султана?» Глаза Ясмин вспыхнули. «Откуда тебе известно, что именно султан отправил сарасинцев? Мы не знаем, что творится в Сарасине, в отсутствии халифа. Ты не можешь знать наверняка, что хотели те люди». Возможно, по халифатам поползли слухи о могуществе Зафиры, о таинственном человеке, что переступает порог тьмы и всегда находит дорогу обратно. Огонь в очаге зашипел, тени заплясали по комнате. «Ты верно думаешь, что халиф возненавидит тебя за то, что ты женщина?» — полюбопытствовала Ясмин. Сей аргумент стал постоянным спутником Зафиры и весьма ей надоел. Ясмин сама видела, что творилось в деревнях, так почему не могла понять, что Зафира ничем не отличается от девушки, выпекающей хлеб? «Нет». Он не возненавидит меня, но исказит мое существование. Или ты решила, что они не переосмыслят мои достижения? Я ничем не отличаюсь от множества девушек, которые из раза в раз осуждаются мужчинами. Ты только послушай, как они отзываются о сестрах забвения. Посмотри на наших женщин. Они слушают эту чушь и верят, что мы никчемны. И виноваты во всех грехах. Они считают, что должны потерять всякую свободу в браке. зафира остановилась. Кожа заполыхала от стыда. Ей стало неловко. Она поносила брак в день свадьбы Ясмин, понимая, что сестра ее сердце так долго его ждала. «Я ничего не теряю, выходя замуж за миска», спокойно ответила Ясмин. «Я напротив кое-что...» «Приобретаю!» Однако Зафира, как и большинство женщин, не имела того, чем могла похвастаться Ясмин. Не было у нее мужчины, который любил бы настолько, что не мог бы выразить любовь словами. Мужчины, который считал бы ее равной себе, а то и выше. «Я не знаю, — Ясмин, — прошептала Зафира, впившись ногтями в ладони и оставив на коже маленькие полумесяцы. Она опустила глаза на узоры хны, протянувшиеся по рукам Ясмин. Гладкая кожа невесты сияла в свете пламени. Этого и ждали от женщины — красоты, замужества. Не женщин отправляли на охоту во тьму Арза, не женщин просили потрошить животных и кормить жителей деревни. Ясмин покачала головой. — Я знаю. «Неважно, кто ты, ты есть сила. Почему ты должна поддерживать ложь и обманывать саму себя, прячась под мужской одеждой? Или ты тоже ставишь мужчин выше женщин? Подумай о девушках, которым сможешь помочь, оставаясь собой!» Воцарилось молчание. «Чего ты ждешь, Зафира?» — резким шепотом спросила Ясмин. Схватив пустую плошку, Зафира отправилась на кухню. Женщины, которых Миск обещал прислать в помощь Ясмин, должны были прибыть с минуты на минуту. Но она не хотела, чтобы разговор вот так закончился. Зафира и сама не знала, чего ждала. Но ведь был в ее действиях смысл. Она хотела доказать что-то еще. Завоевание Арза казалось ей недостаточной целью. Зафира отличалась от самоуверенной Ясмин, чья роскошная фигура, которой она гордилась, вызывала зависть у толпы. Зафира бежала от гордости, бежала от самой себя. Внезапно дверь распахнулась. «Я снял с оленя шкуру, Ясмин!» — крикнул Дин. Зайдя внутрь и увидев у очага Зафиру, он расплылся в улыбке. «О, ты по-прежнему здесь!» На правом носке юноши зияла дыра, обнажая один из пальцев. «Ах, Зафира!» — протянул Дин, вышагивая по потрескавшемуся каменному полу. «У тебя такой вид, будто ясмин устроила тебе одну из своих знаменитых выволочек». Зафира расхохоталась. В глазах Дина вспыхнула искра. Он опустил взгляд на губы девушки, но спустя мгновение перевел его на собственные руки — У Зафиры перехватило дыхание. «Я за инструментом», — добавил Дин. «Олень чуть больше обычного». «Неужели ты жалуешься?» — поддразнила Зафира, или, по крайней мере, попыталась поддразнить. Слова Ясмин и очевидное намерение Дина усугубляли и так непростую ситуацию. «Никогда не посмею», — заверил Дин, наконец отыскав нож с большими зубьями. Еще увидимся». «Только с позволения невесты. Ты ведь знаешь ее нрав». Дин, расхохотавшись, закрыл за собой дверь. Воцарившуюся оцарившуюся тишину нарушал лишь треск огня. Зафира выдохнула и, подняв глаза, увидела окутанную тенями Ясмин. Сестра ее сердца стояла у двери, прислонившись к ней спиной. Внимательно глядела на Зафиру. Придет время, и кто-нибудь раскрасит твои бледные щеки. задумчиво обронила Ясмин. «Даже не мечтай, Ясмин. Никогда прежде я не краснела», — возразила Зафира, ощутив внезапный прилив усталости. Она снова разложила подушки, на этот раз очертив пальцем выцветший узор. Не видела Зафира в своем будущем ни брака, ни любви диминхурцы редко заливаются краской. Ты и сама не румяна. Но вот миск, он глядит так, будто всю деревню способен поджечь одним только взглядом. Есмин покачала головой. Есть на свете тот самый мужчина, Зафира. Я знаю наверняка. Возможно, такой же сварливый, как и ты. Однажды он заглянет в твои ледяные глаза... И ты покраснеешь и захочешь начать жизнь с чистого листа. Я уверена в этом. А вот только печальный тон ясмин не соответствовал столь обнадеживающим словам. А в один прекрасный день мать Зафиры встретила такого человека. Ум оставалась с бабой до самой его смерти, а теперь существовало без жизни. Примечание «Ум, мать». Конец примечания. «Не жива, не мертва». Мысли о родителях разрывали Зафире душу и упорно напоминали, что она — всего лишь сломленная девушка, которая, притворяясь кем-то другим, пытается воспитать младшую сестру в слишком холодном для жизни месте. Сердце Зафиры по сей день пыталась собрать воедино разбитые части, чтобы вновь сделаться целым. Кровь в ее жилах текла с бесстрастием, а не с любовью или желанием жить вместе, где бы все улыбались и смеялись, пока холод поглощал тела, а отсутствие магии иссушало души. Где даже Багдаш не закрывал свои двери для толп посетителей. И те по-прежнему скупали ледяное мороженое, дрожа от холода и жаждая тепла. Примечание Багдаш. Кафе-мороженое. Конец примечания. Зафира, собрав осколки разбитого сердца, сняла капюшон. Мысли о бабе и ум в одночасье исчезли. Есмин была не права. Зафира никогда не совершит подобные ошибки, она никогда не позволит себе влюбиться. Какой толк от любви, если однажды, Тебе суждено ее потерять.